Глава тридцать Наверное, я выглядела неважно. Стоило взглянуть на Итона, чтобы понять, что моя одежда в таком же неприглядном виде, а волосы наверняка похожи на птичье гнездо после бешеной скачки по замирающему лесу, предвкушавшему ночную мглу. Последний привал вышел коротким и каким-то спонтанным. Мне не терпелось продолжить путь, хотя все тело болело так, что впору было прилечь на травке и завыть, глядя на загорающиеся на темном небосклоне звезды. Дорога петляла, приходилось ехать не спеша, и последний отрезок пути мы преодолели едва ли не шагом. И все же верхом это было намного быстрее, чем если бы мы сытыным двинулись пешком. Но вот вдали мелькнули яркие огни. На мгновение вспыхнули, пронзив тёмную чащу деревьев, и снова погасли, скрывшись от нас за лесом. Но этот свет придал мне силы и энергии. И даже лошади, уставшие и обессиленные, будто почувствовали скорый отдых и уход, потому что и без понукания пошли быстрее, а затем и вовсе перешли на бег. — Мы почти дома! — радостно крикнула я, обернувшись к Берингтону. Его жеребец устал сильнее, и мужчина ехал следом за мной. Но я разглядел его силуэт, словно слившийся с темным скакуном. Итон ничего мне не ответил. То ли не нашелся с ответом, то ли просто не посчитал нужным поддержать и разделить мой восторг. А, возможно, банально устал. Впрочем, это было неважно. Главное сейчас — достичь дома и найти отца в здравии. Все остальное неважно. Лишь бы с моим мистером Дорнаном было все в порядке. Я надеялась, что Персиваль еще в пути. Хотелось бы верить, что сосед передумал отбирать рудник. Но эта мысль показалась мне настолько абсурдной, что я не сдержала кривой усмешки и только ниже наклонилась к лошадиной шее, чувствуя, как движутся мышцы жеребца, отдаваясь в моей пояснице и спине почти острой болью. Но вскоре показался и знакомый поворот, а за ним дорога, ведущая к дому. Огни вспыхивали чаще, будто подмигивали мне, радуясь, что хозяйка возвращается домой. А спустя несколько минут я уже спешивалась перед домом, глядя на входные двери и фонарь, освещавший ступени. «Так вот где вы живете, мисс Дорнон», — спросил Итан, оказавшись рядом. Он забрал у меня поводья и теперь привязывал наших лошадей к изгороди. А я подумала о том, что Берингтон, видимо, забыл о своем предложении обращаться друг к другу без формальностей, но напоминать об этом не стало. Нас заметили. Сначала шевельнулись занавески за окном, где располагалась кухня, а затем, спустя минуту, распахнулась входная дверь, и на пороге появился кофе. Следом за ним вышла и Роза, и я поспешила к слугам, забыв на мгновение, что приехала не одна. «Мисс Дорнан», — проговорил удивленно слуга, — «Вы здесь?» Роза встала рядом с кофе, глядя на меня округленными от удивления глазами. «Но откуда вы здесь?» Я пропустила их слова мимо ушей, решив, что позже отвечу на все вопросы. Сейчас было важным узнать, в порядке ли отец, и потому я сразу спросила, «Где мистер Дорнан? Где отец? Он в своем кабинете?» И прошла вперед. Мы переместились в дом. Слуги посмотрели на дверной проем и, видимо, только теперь заметили моего спутника, но вопросы задавать не стали, а, напротив, ответили на мой. «Так как же так, мисс?» Пробормотал кофе. «Вы же должны были быть на рудниках? Или нет?» «Что?» — спросила я, а сердце предательски сжалось. «Ты не успела», — простучало оно где-то в висках. Персиваль что-то придумал, нашел способ обмануть моего мистера Дорнана. Как я и предполагала, отец забыл об осторожности, когда дело коснулось моей безопасности. «Объясните все по порядку». Раздался за спиной голос Берингтона, и Итан встал рядом, положив ладонь на мою талию, будто оберегая или давая всем понять, что я под его защитой. И мне почему-то стало так уютно от этого простого прикосновения, что я и не подумала просить его убрать руку. Наоборот, застыла, опасаясь, что он отпустит меня, лишив своей поддержки. "Ну, как же, мисс?" Взгляд кофе скользнул с моего лица на лицо Итана, а затем снова переметнулся ко мне. Было заметно, что слуга удивлен, но сказать что-либо он не посмел. «Вы же ждете отца на руднике!» Он повторялся, и было заметно, что кофе напуган. И я никак не могла заставить его говорить по существу, а не мямлить одно и то же. «Вашего хозяина нет в доме», — произнес Берингтон. Его рука на моей талии стала заметно тяжелее и напряженнее, словно он был наготове, чтобы в любой момент спрятать меня за своей спиной. Забавное ощущение чужой заботы вызвало теплое волнение в душе. Час назад хозяин получил письмо. Приехал всадник из поместья сэра Персиваля и попросил о встрече, чтобы передать какое-то послание нашему хозяину. Наконец произнес что-то толковое кофе. При этом он глядел уже не на меня, а на Итана, стоявшего рядом. Хозяин был у себя в кабинете. Он только вернулся с рудника и позвал к себе Маркиса, велев разбудить того посреди ночи. Я удивленно приподняла брови. «Отец ездил ночью на рудник?» — проговорила тихо. «Неужели снова обвал?» «Нет, мисс. Мы не знаем, зачем хозяин туда отправился. Но нам было сказано, что никакого обвала в тот день не произошло. Так вот, посланник сэра Персивали принес от своего господина какое-то письмо. Мистер Дорнон разрешил провести его в свой кабинет, где они пробыли несколько минут», — продолжал кофе. «Я сам лично потом провожал хозяина, когда он покидал дом. Знаете ли, мисс, ночь выдалась какая-то тяжелая. Хозяину бы поспать, а он...» «И куда они отправились?» — спросил Итан, перебивая рассказ кофе. «Знать не знаю. Хозяин собрался?» Велел Джеку и остальным сопровождать себя и уехал вместе с присланным слугой из поместья сэра Персиваля. Закончил свой рассказ наш лакей. Итан на мгновение отпустил меня. Выругался тихо, так что я даже не разобрала слов. Затем взглянул на меня. «Мисс Дорнон, вам следует остаться в доме, а мне выдайте одного из слуг в качестве проводника. Кажется, ваш сэр Персиваль не остановился на уже содеянном». Боюсь, мистеру Дорнану грозит опасность. Надо же, ничего нового он мне не сказал. Я уже и так все поняла. Только вместо того, чтобы ответить Берингтону, я повернулась к кофе и схватила его за плечи, взглянув в лицо. Вспомни, отец, покидая кабинет, брал с собой какие-нибудь бумаги. Ты видел папку или его кожаную сумку? В последнее мой мистер Дорнан любил перевозить документы. Я полагала, что он не мог отправиться к Персиволю без них. Впрочем, отец не стал бы рисковать и подставляться без какого-либо плана. Я догадывалась, что даже его сильная любовь ко мне, единственной дочери, не способна лишить моего мистера Дорнану умения думать и рассуждать логично. «Не видел, мисс», — ответил, запинаясь кофе. «А я видела», — вмешалась Роза, до сей поры хранившая молчание. Мой взгляд метнулся в ее сторону. «Я подавала хозяину шляпу у дверей», — быстро сказала она, и заметила, как из-за полы его сюртука выглядывают какие-то бумаги. «Спасибо, Рози», — поблагодарила я служанку и повернулась к Итану. «Нам стоит поспешить, взять свежих лошадей и мчаться в поместье Персиваля». «Нам?» — он приподнял вопросительно брови. «Вот уж нет, мисс Дорнан, поеду я» и возьму с собой столько ваших людей, сколько понадобится. Хотя, возможно, будет лучше, если я возьму лишь одного проводника». Он усмехнулся. «Знаете ли, иначе просто рискую заблудиться в окрестностях». «Нет», — покачала я отрицательно головой. «Я еду с вами, и это не обсуждается». А сама подумала о том, что если отец взял с собой Джека, то, видимо, опасался за свою жизнь. Берингтону не понравился мой ответ но я была настроена решительно, да и указывать мне он не смел. «Пусть только попробует», — подумала я. «Мисс Дорнон, я призываю к вашему благоразумию». Начал было Итон, но я шагнула к нему, встала почти вплотную, зыркнула глазами и произнесла решительно и уверенно. «Мне надо быть там. Отец должен видеть, что я жива и здорова, и что самое главное — свободна». Сэр Персиваль явно будет давить на отца, используя меня, убеждая его, что я в опасности. Вы понимаете? К тому же отец вас не знает». «Со мной будут ваши люди», — ответил Берингтон. Он явно разозлился на меня за непокорность. «Ну и пусть. Этот мужчина меня не остановит. Я знаю, что делаю. Обещаю, что если мне будет грозить опасность, я стану слушаться вас во всем и не буду лезть, куда не следует». Решилась я на маленькую уступку. Он стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки. Был миг, когда я подумала, что сейчас меня перебросят через плечо, отнесут на верхний этаж и запрут там под присмотром моих же слуг. И, возможно, Итан подумал именно об этом. Взгляд его сверкнул, сделав мужчину похожим на неприступную скалу или крепость. Его лицо даже закаменело, явно не привык получать отказ. Но и меня эта его решимость не остановила. Я не собиралась подчиняться мужчине. И думаю, он прекрасно знал, что не имеет права давить на меня. Это мой отец Итан. Попробовала я зайти с другой стороны. И я обещаю, что буду слушаться вас во всем. Но я должна отправиться с вами. Я это чувствую. Мужчина вздохнул и за мгновение расслабился. В доме есть оружие? Просто спросил он. Джек забрал пистоль, а баре саблю хозяина. Осторожно заметил кофе. Итан едва не рассмеялся, услышав эти слова. И я поняла, почему. Вспомнилась темная улица и один единственный маг, едва не погубивший всех нас. Что против него пистоль и тем более какая-то сабля. Как зубочистка для крокодила. На рудниках есть оружие, в рабочем поселке. Зачем-то сказала я, но тут же уточнила. Только это в стороне от поместья Персиваля. «Что-нибудь еще?» — уточнил Берингтон, а затем опустил глаза и с раздражением взглянул на свои браслеты. Я была уверена, что знала, и о чем он подумал в этот миг. «Ножи», — предложила Роза. «У меня есть отличный хлыст», — обрадованно сообщил Кофе после некоторых размышлений. «Несите все, что есть, а вы, мисс Дорнен, взгляд в мою сторону». «Ступайте в кабинет своего отца. Возможно, он оставил там что-то важное, что наведет нас на след. Но спешите. Не думаю, что у нас есть много времени». Я послушалась, сама не зная, почему. Итан так быстро взял все в свои руки, что мне оставалось лишь повиноваться. И я заторопилась наверх, прикидывая в уме, что могу сделать. В одном Итан был прав. Нам стоило поспешить и я очень надеялась, что еще не поздно что-то предпринять. В кабинете отца был относительный порядок, и если бы не папка с бумагами, оставленная на столе, я бы и не поняла, как он торопился, потому что мой мистер Дорнан всегда был очень бережным и аккуратным во всем, особенно в том, что касалось документации. Скользнув взглядом по столу, направилась к сейфу, скрытому за картиной. Убрала полотно, и приложила руку к гладкой и холодной на ощупь панели, открывшейся моему взору. Панель замерцала. Вокруг руки вспыхнуло неяркое желтое свечение, а затем все исчезло. Панели словно и не бывало. А вместо нее под моей рукой образовалась темная пустота. Я просунула руку вперед, но нащупала лишь денежные банкноты и несколько слитков золота. Бумаг, подтверждающих право владения рудником, не было. Это означало только одно — то, что увидела Роза и являлась документами на рудник. А значит, отец всерьез заволновался из-за меня. Возможно, сэру персивалю каким-то образом удалось обмануть моего мистера Дорнана, ввести в заблуждение. Все же он достаточно сильный маг, да и в штате прислуги у него имелось немало рабов, обладающих магической силой, которые по одному приказу своего господина пойдут на любое преступление. И, возможно, не потому, что согласны с этим приказом. Нет. Его право на их жизнь дает Лейну власть над беднягами. Хотя были еще и наемники. Впрочем, рассуждать об этом не стоит. Пора спускаться вниз и присоединиться к Итану. Я догадывалась, что со своим талантом руководить людьми он достаточно быстро организует погоню. «Вы нашли что-нибудь, мисс Дорман Уже когда я снова спустилась в холл, спросил меня Берингтон. «Нет, милорд», — покачала головой. «А вы?» «Ваши люди ждут внизу. Я позволил себе немного покомандовать ими, но все как один согласились отправиться на помощь к вашему отцу». Мужчина смерил меня быстрым взглядом, понять смысл которого я не смогла, да и попросту не успела. «У вас еще есть шанс передумать и остаться здесь», — предложил он. «Нет», — запротестовала я горячо. «Это мой отец». И если Персивальд солгал ему, шантажируя моей жизнью, папа должен увидеть меня, чтобы понять, что его обманули, что со мной все в порядке. Полагаете, он не поверит мне на слово? Усмехнулся Итан. Просто я еду с вами, милорд, и это не обсуждается. Мне казалось, мы уже договорились. Это слишком опасно. Мужчина придвинулся ко мне, и не обращая внимания на то, что помимо нас в холле находятся слуги, Властно обхватил подбородок, заставив запрокинуть к нему лицо. «Вы понимаете, что это большой риск?» «Понимаю», — кивнула я. «Ваше присутствие свяжет мне руки», — заявил он откровенно. «Потому что если мне придется выбирать между вами и вашим отцом, вы же понимаете, что я сделаю?» «Ого!» Откровенность милорда меня поразила, как и яростный блеск в его глазах. И да, кажется, я поняла, что он имел в виду. Отчего-то стало так тепло на сердце, а душа просто возлековала. «Я нравлюсь ему настолько, что он боится потерять меня?» — спросила сама себя. «Я не буду помехой, милорд», — произнесла тихо, глядя в его глаза, наполненные тревогой и волнением. «Из-за меня, не иначе. Я уже в третий раз обещаю вам, что буду послушной» но я чувствую, что мне надо отправиться с вами, понимаете?» Тратя драгоценные минуты на споры, мы стояли, глядя друг другу в глаза. Я упрямо держалась своего мнения и решения. Итан надеялся до последнего, что сможет обезопасить меня, но под конец сдался. «Хорошо», — прорычал он, отпуская мой подбородок. «Но если с вами что-то случится, я не могу обещать, что вы после легко отделаетесь» и добавил грозно. «Спасу и накажу так, что неделю сидеть не сможете на своей очаровательной». И осёкся, осознав, что мы не одни. Отпустил меня. Развернулся к слугам, застывшим в ожидании. Все они были вооружены кто чем. У одного в руке был тесак, какими орудуют в непроходимых чащах, у второго — просто разделочный нож, у третьего — подобие мачете и остальные вооружены были не менее воинственно, но вряд ли существенно опасны для магов Персиваля. И все же это лучше, чем ничего. А я, признаться, понадеялась на Берингтона и почти разделяла его уверенность в нашем превосходстве. — Мы так обязаны вам и вашему отцу, мисс Дорман, — произнес один из бывших рабов. — Выступаем, — приказал Итан, и, к моему удивлению, наша несуразная армия двинулась к выходу. У дома стояли лошади. Конюх седлал всех наших скакунов. Но в итоге слугам пришлось садиться подвое. Аитон предложил мне свою компанию, которую я с радостью приняла. Очутившись в седле за его спиной, обхватила руками торс мужчины, ощущая его стальные мышцы под своими пальцами. Надо же! Даже в такой миг, когда голова была забита мыслями о спасении отца, нашлось в ней место и для размышления о Берингтоне. Пока мы ехали, а особняк отдалялся, растворяясь во тьме, я прижималась щекой к спине Итона и думала о нем, о нас. Будет ли это мы в будущем, или все закончится, надеюсь, благополучно, со спасением моего отца? И почему я так не уверена в нас, в Итоне? От мужчины шло странное тепло, которое действовало на меня успокаивающе. Я прижималась к нему все сильнее, радуясь возможности этой ненавязчивой близости. А жеребец уносил нас все дальше от дома и от его мнимой защиты. Мимо проплывал темный лес. Свет факелов, которые слуги прихватили с собой, чтобы разбить тьму, вырывал силуэты деревьев и дорогу, тянувшуюся лентой. Я предполагала, что мы отправимся к поместью Персиваля, но, увы, ошиблось, потому что на перекрестке, разводившем дороги к причалу и в сторону рудника, мы нашли первое тело.